Отдыхали от муштры, забот, пустого рева и бесполезного времяпрепровождения на строевых занятиях, на полигоне, на марш-бросках. Хлопчики четвертого года, за две недели выучившиеся ходить строем, колоть штыком, окапываться, ползать по-пластунски, делать марш-броски,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 шарясь где-либо чего-то отыскивая, прячась, ослепленные болезнью люди нечаянно сталкивались друг с другом, не уступая дороги один одному, и вдруг с визгом, плачем схватывались драться до да с такой дикой осатанелостью, что дневальные по казарме или патрули едва их растаскивали. Но, конечно, в первую голову Гомера этой Позаболели казарменные артисты. Булдаков бродил, выставив руки и, возводя очи к небу, твердил. «У бар бороды не бывает». Старшина Шпатор научился быстренько симулянтов разоблачать. «В какой стороне столовая? Забыл, помаш И покажет, доходя столовую безошибочно. «Да разве всех разоблачишь? Переловишь?»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 с на небе, тоже коричневого цвета, быть может, солнышко, быть может, луна. Коврик привезен и как-то еще сохранен с озера Хасан, догадался Скорик. За ковриком, почти уже в углу, была гвоздями пришпилена к бревном артистка Серова. Была она срисована цветными карандашами на картинку, с гитарой, грустно и доверительно улыбающаяся.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 Гнездом лежал жар, и в гнезде том шевелилась, трепетала, билась подстреленная голубокрылая красавица Сойка, в зимнюю пору слетающаяся из лесов на полковые помойки. Самая красивая и самая базарная, дрочливая, вороватая птаха в пух и перья бьется со своей более скромной соседкой Сорокой